И даже это, это я тоже знал. И как дядя Юзи, будущий тетей Катин муж, привез им с фронта консервы, все это мне было хорошо известно. Но ведь было же, наверное, еще что-то, что-то интересное. Папа потер рукой шею. Там под правой скулой, на красноватой, хорошо выбритой щеке, у него была странная ямка. Розовая, как десна. — Видишь, — сказал папа, — это мне финкой флюс отрезали. Он у меня вот такой вырос. Врачей зубных почти не было тогда. — Как это финкой? Не понял ли ножом, что ли? Инкой, немецкой, трофейной. Папа сверкнул своими золотыми зубами. Болел очень зуб, дико. Все вот тут вспухло. Я ходил, ходил с этим флюсом, думал, что помру. А тут сосед наш, Марик, с фронта приехал, контуженный офицер. У него пистолет был. Я говорю, Марик, давай, застрели меня. — А он? — прошептал я в большом волнении. — А он говорит, приходи вечером ко мне. Я пришел, он финку вынул, спиртом протер, чик, и все. Папа засмеялся. Посмотрел на маму. Она недовольно нахмурилась. — Тоже мне поучительные истории, — говорил ее взгляд. — А еще у меня мыши были белые. Друг вспомнил папа, они у меня знаешь где? На чудаке жили. А Роскрас туфли купила, такие новые, лакированные. Они тогда очень дорого стоили. Ну, — поторопел я его, — хмуро чувствую заранее, что из этого рассказа ничего путного не получится. Ну, и я однажды принес этих мышей в квартиру из чердака, чтобы они чуть-чуть погрелись, а они взяли и сожрали туфли и эти. Ох, дело было! Папа встал, открыл окошко и выглянул во двор. Его спина в белой рубашке загородила солнце, и я заскучал. — Неинтересно, — спросил папа, не оборачиваясь. — Интересно, — сказал я, чтобы его не обидеть. — А еще, — сказал он, высунувшись почти до пояса в окно, — у меня деньги в трамвае украли. Знаешь, как мне обидно было. Тогда мы вообще варя развелась. развелось, в вокзал вокзалов и у нас. — Ясно, — закончил я разговор и пошел в свою комнату. «Спасибо, надо говорить!» — крикнула мне мама вслед из кухни. А в следующее воскресенье мы с папой пошли в кино смотреть фильм «Освобождение». Задоив дыхание, я глядел на вереницы горящих танков, слушал оглушительные залпы пушек и противный вой авиабомб, следил за вдумчивым разговором маршала Жукова с товарищем Сталиным в усах и с трубкой. Вот это была война! Настоящая, интересная, не на жизнь, а на жизнь. Как говорится, насмерть. Красное зарево полыхало на моем лице, когда мы с папой выходили из кинотеатра. Папе кино тоже понравилось. Хорошая картина, — сказал он, когда мы подошли к автобусной остановке. Всех показали. И Рокоссовского, и Конева. Было темно. Мимо остановки, разбрызгивая грязь, проносились машины. Наступила глубокая, сырая осень. В темноте едва белела папе на лицо. — А больно было, когда тебе флюс отрезал контуженный, — вдруг спросил я. Папа вздрогнул и помолчал. — Очень, — сказал он. Я представил себе трофейную финку, холодную, длинную, с темной деревянной ручкой, и контуженного офицера, марика, и черные куски хлеба, тюрю, плавающую в кипятке, и дребезжащий трамвай, в котором галдит шпана и новенькие черные туфли, обглоданные мышами, и отметки в дневнике за немецкий язык, два, три, два, и коридор мужской школы с портретом товарища Сталина, и вообще все, о чем он мне так и не рассказал. Я нащупал в темноте отцовскую руку и крепко, как можно крепче, сжал его ладонь, и больше никогда не спрашивал о войне. Дядины погоны К нам в гости опять приехал дядя Матвей, мамин брат. Пока он обнимался с мамой, раскладывая вещи, я все ходил вокруг и заглядывал ему в лицо, стараясь угадать, что будет, куда дядя Матвей позовет меня и что подарит, но только подмигивал и ничего не говорил. От волнения я начинал глубоко и часто дышать. Вообще с дядей Матвеем у нас были связаны самые разные воспоминания. И хорошие, и плохие. Хорошие, потому что дядя Матвей был шумный, веселый человек. Плохие, потому что любил подначивать, а этого не любил, даже боялся.